Исследовали влияние близкой ультрафиолетовой, голубой и красной областей спектра. В естественных условиях клетка туфельки обычно содержит симбиотические клетки зеленой водоросли хлорелы. В экспериментах Эрета использовался клон П. бурсария, клетки которого не содержали этой водоросли. Излучение, соответствующие далекой красной области спектра, изменение ритма не вызывало, что свидетельствовало об участии в этом процессе порфириноподобных, а не фитохромоподобных пигментов. Еще больше интерес представляло открытие того, что часы-пуфельки – не только сильно изменяют свою работу под действием далекого ультрафиолета, но и сам этот эффект обратим под действием белого света. Следовательно, внутриклеточные часы неделящихся клеток включают сферу своего действия и метаболизм нуклеиновых кислот. С этой гипотезы Вполне согласуются и полученные позже данные об изменениях во фракции РНК и фракции, содержащие нуклеотидные коферменты. Наблюдается определенное совпадение времени наступления этих изменений с циркадной периодичностью. Иными словами, ультрафиолетовое излучение – Повреждает спираль ДНК, но клетка может исправить это повреждение, если после ультрафиолета воздействовать на нее белым светом. Именно это и привело Эрета к заключению, что механизм часов клетки должен быть связан с регулирующей системой нуклеинового обмена. Данные, подтверждающие истинность такого предположения, были получены позднее и в других лабораториях. Так, эти доказательства, в частности, предоставили исследование действия на микроорганизме актиномицина D. Актиномицин D – антибиотик, получаемый из почвенных бактерий и подавляющий синтез ДНК в клетке. Гастингс со своими сотрудниками показал, что активный мицин D останавливает часы водоросли Ганоэолакс. Суине удалось изменить ход часов этой водоросли действием ультрафиолета. Мак Мюррей показал, что веществами, подавляющими синтез белка, не удается воздействовать только на одну какую-нибудь форму ритмической активности гониоэлакс. Поэтому и Ред все больше и больше склонялся к убеждению, что часы размещаются непосредственно в самом основном комплексе жизни. В комплексе ДНК, информационный РНК, и связанных с ними реакциях белкового синтеза. Означала ли вся эта сложность взаимоотношения клеточных процессов несостоятельность аналогии с часами короля Альфреда? Может быть, Эрет и задумывался над этим, но хода своих рассуждений и исследований не изменил. Он договорился о сотрудничестве с Виллем, специалистам по химии крупных органических молекул и трюко-математикам, работающим в области биофизики. И они втроем занялись разработкой этой проблемы. В 1967 году они предложили феноменологическую модель биологического циркадного механизма для отсчета времени. Концепция хронона, к которой они пришли, чрезвычайно сложна. Мы не будем даже пытаться подробно обсуждать ее здесь.